Борис Рахманин. Нестандартные лампочки. Из кипры разноцветных писем директор отобрал лишь несколько и хмуро оглядел собравшихся. — Я их вот как понимаю, — сказал он. — Действительно безобразие. Вы послушайте. — Внутри лампочки летает муха, — прочел он. И так стенки засидела, что свет не пробивается. А вынуть нельзя, ведь изнутри засидела. Собравшиеся зашевелились. Браковщица Белоглазова и мастер Белозубов подняли руки. — Не было мухи? — решительно заявила браковщица, опередив мастера. — Может, она потом завелась? — Вам я еще предоставлю слово, — пообещал директор. — А сейчас дальше слушайте. В лампочке оказалась горошина. Включишь свет, и тут же раздается милицейский свисток. Паутина висит в лампочке. Одна половина лампочки светится... А другая половина нет. Ну и лампочка. Включишь свет, А вместо него музыка играет. Последние известия передают. Бракоделы, В вашей лампочке кто-то забыл грименник, С копилкой спутал. С тех пор, как купила эту лампочку, Всегда чувствую на себе — Чей-то волнущий взгляд. — Достаточно? — спросил директор. — Или продолжим? Собравшиеся молчали. — Но все это еще ничего, так всяк, учтем, исправим, — вздохнул директор. — Но то, что произошло сегодня... Мастер Белозубов поднял руку. и доставим слово Белоглазовой, — сказал директор. Ну-ка, повторите свой рассказ. Уронила я, значит, лампочку нынче, — хрипловато произнесла браковщица. Ну, уронила и леша с ней. У нас этого добра... Но она не разбилась. Странно, думаю, что ж она не разбилась. Ведь пол раз железный в цеху. Я ее тогда снова уронила. Их заметит... тот же результат негоду еще вставил директор тогда я ее с размаху опалря воскликнула белоглазова и замолчала пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами я ее я ее пробормотала она наконец сквозь слезы я ее и так и так и каблуком ее, и я ее... — И ни в какую! — подняв палец, резюмировал директор. Побежала я тогда в штампочный, положил ее под паровой вулк, и... — Вулк сломался! — скачал со стула мастер Белозубов. — Предпоследний вулк! — Ну, знаете, товарищ белоглазая, Нам, ваши небьющиеся лампочки, белоглаза моя. Сухо поправила его белоглазого. Но все это еще ничего, перекрывая шум, стучал ладонью постово, повысил голос директор. Все это еще туда-сюда учтем, исправим. А вот как с этим быть? И он стал с выражением читать очередное письмо. А лампочка горит и горит, прочел он. Мы включаем, все равно горит. Решили, штепсель не в порядке. Выкрутили лампочку из патрона, а она продолжает гореть. Собравшиеся, недоверчиво зашевелились. — что? пронзительно оглядел их директор. «Не верите?» Поджав губы, он выдвинул ящик стола и достал оттуда сияющую ровным золотым цветом электрическую лампочку. «Возвратили?» — объяснил он. «Требуют исправную. Лампочка...» Пошла по рукам. — Так что же с этим делать, я вас спрашиваю, — повторил директор. — У кого какие будут предложения? — Может... Может, она бьющаяся, — заслоняясь рукой от яркого, нестандартного света, нерешительно произнесла Белоглазова. «Дудки — Дудки! — вскочил со стула Белозубов. — Не позволю. Последний волод я вам не отдам. — Другие предложения будут? — спросил директор. — Что ж, тогда попробуем. Он поднял горящую лампочку над головой, подошел к окну и метко выбросил ее в форточку. Подобная ослепительной праздничной ракете, вылетела она во двор, ударилась об асфальт и звонко лопнула. — Выходит, можно с браком бороться, — удовлетворенно сказал директор. — Было бы желание.